Глава 28. Детектив Суперинтендант Бёрнс еще раз посмотрела на тело Кто бы ни стоял за этой пукой, психоодиночка или целая группа, она больше склонялась к группе, они определенно умели производить впечатление. Тело советника Джона Бейлора было найдено в 9 метрах над землей, распятым на задней стенке рекламного щита, с вывленными наружу кишками. Щит когда-то рекламировал жилищный комплекс «Жаворонок», проезжающим по трассе М-50 автомобилистам. Психи редко оставляют послание, но в данном случае, чтобы ни у кого не возникло сомнений, в кармане жертвы лежала записка, упакованная для сохранности в пакет от сэндвича, в которой объявлялось, что это дело рук Пуки. Формулировка совпадала с той, что была в предыдущем письме. Записку отправили для изучения в лабораторию, но Бёрнс не возлагала на это особых надежд. Место совершения преступления само по себе оказалось сущим кошмаром. Накануне его обнаружили двое молодых людей, когда без сомнения занимались тем, чем положено заниматься молодёжи субботними вечерами со времён троглодитов. Согласно предварительному отчёту доктора Дивейн, наиболее вероятным предположением следовало считать то, что Бейлора убили где-то в другом месте путём удушения, после чего тело привезли сюда, изуродовали и сделали из него инсталляцию. Первоначальные анализы показали, что смерть наступила в пятницу вечером, а это значит, что тело провисело на щите больше суток, чем не приминуло воспользоваться местная дикая фауна. Чтобы спустить его, полиции пришлось загонять сюда передвижную гидравлическую платформу. Это оказалось чертовски несподручно, но, видимо, лишь так можно было обеспечить то, что Дивейн назвала структурной целостностью объекта. На место преступления гарды прибыли в 2 часа ночи, а теперь уже было 4 дня воскресенья. Никто из тех, кто занимал значимые посты в ирландских правоохранительных органах, еще никогда не работал столько времени в выходные. Бёрнс представила себе неловкую беседу через пару месяцев насчёт оплаты сверхурочных. И это при условии, что к тому времени её ещё не уволят. Это дело с самого начала было связано с высокой политикой, но теперь, после обнаружения останков номер 2, оно достигло пределов стратосферы. Расследование взял на контроль лично глава правительства. Бейлор был для него чем-то вроде наставника а значит, являл собой одну из подковерных сил на политическом ландшафте Дублина. Бернс не испытывала никаких сомнений, что успешное расследование данного убийства станет для премьер-министра вопросом чести. Кроме того, сегодня на них набросятся все СМИ. К счастью, новости об этом не попали в утренние газеты, но уже с первыми лучами солнца у ворот Гарда Шихана стали собираться радио и телекорреспонденты. Предварительное заявление позволило угомонить их на пару часов, но скоро понадобится ещё одна пресс-конференция, и уже не только с ирландской прессой. Так или иначе, но будут представлены все ведущие мировые СМИ. Они, без сомнений, уже работают и здесь, отвоевывая для себя лучшие ракурсы и делая мрачные репортажи в камеру на фоне разрушающегося жаворонка. Бёрнс всё утро расставляла патрули по периметру, но на самом деле место было довольно открытое, И всё, что требовалось для хорошего репортажа, только длиннофокусный объектив. Фотографии с первого места преступления, выложенные Пукой, уже разлетелись по всем уголкам интернета. В этот раз им даже не придётся публиковать снимки, поскольку публика, несомненно, сделает всё за них. Обернувшись, Бернс заметила, что за её спиной нерешительно топчется детектив Гарда Дейли. Она была, пожалуй, самой порядочной из всех офицеров, которые когда-либо встречались Бёрнс. Но если Дейли когда-нибудь захочет продвинуться по служебной лестнице, то ей придётся что-то делать со своей робостью. «И давно вы здесь стоите?» «Простите, мэм, я просто подумала, что вы должно быть, ну...» Дейли боязливо махнула рукой примерно в сторону трупа. «Дейли, вы должны усвоить главное, что следует помнить о нашей профессии». «Интуиция, чутье — это все чушь собачья. Это то, о чем обожают рассказывать ленивые мудилы, когда не хотят утруждать себя выяснением фактов. Следствие — это не искусство, а наука». «Да, мэм. И раз уж мы об этом заговорили...» Дейли да посмотрела на начальницу с выражением панического ужаса на лице. Выдержав паузу, Бёрнс указала взглядом на блокнот, который держала в руке молодая женщина. «Ах, да» покраснев, ответила Дейли и раскрыла блокнот. «Советник Бейлор, 69 лет, в следующем году собирался уйти в отставку по возрасту. Известен как истинный столб общества, пользовался повсеместным уважением как со стороны избирателей, так и своих коллег». Бёрнс указала пальцем через плечо. «Наверное, всё же не повсеместным. В отчётах недопустима тенденциозность, Дейли». Дейли нервно заправила волосы за ухо. «Да, мэм. Простите, мэм». Бёрнс ощущала себя немного стервой из-за собственной мелочной придирчивости. В конце концов, Дейли не виновата, что Бёрнс спала лишь три часа, и теперь изо всех сил выдавливала из себя работоспособность. «Как же так вышло, что настолько любимый всеми человек исчез на сутки, и никто этого не заметил?» «Ну», — продолжила Дейли, «его дети выросли и теперь живут отдельно, А жена уехала Уотерфорд навестить семью. Она говорит, что он планировал провести тихие выходные, предаваясь любимой гончарной лепке. «Формованию!» — вставила Бёрнс. Делли да посмотрела на неё с недоумением. «Формование!» — повторила Бёрнс. «На гончарном круге формуют, а не лепят. Это технический термин. Не обращайте внимания». Пока она говорила... Её внутренний голос задавался вопросом, а стоит ли так настойчиво доказывать окружающим, что она педантичная корова? «Понятно», — ответила Дейли. Я поговорила с его личным секретарём, и она подтвердила слова жены. Поверх плеча Дейли Бёрнс увидела, как к ряду фургонов технического бюро подъехала Астра, и из неё вылез детектив Уилсон. Когда он заметил Бёрнс, она указала на передвижной спецбуфет. Несмотря на роскошное название, машина служила в основном печальной юдолью для тепловатых напитков и редких бутербродов неопределённого возраста. Спасибо, Дейли. Вернитесь к секретарю и запросите у неё подробную информацию обо всех посетителях, которых принимал советник на прошлой неделе, и пусть отдельно предоставит список недовольных избирателей. Могу поспорить, они его ведут. Нельзя так долго оставаться в политике без того, чтобы кто-нибудь не затаил на тебя обиду. Да, мэм. Жду вас у себя в кабинете в 7 часов вечера. Да, мэм. Бёрнс направилась к спецбуфету, возле которого теперь стоял Уилсон. Он выглядел ничуть не радостнее, чем 3 часа назад, когда она давала ему задание. Что ж, основная часть её работы заключается в использовании любого доступного ей ресурса вне зависимости от того, хочет упомянутый ресурс быть использованным или нет. После предыдущей беседы с Уилсоном Бёрнс изучил его личное дело. Дед детектива был политическим тяжеловесом и большую часть 70-х проработал министром финансов. Отец попытался продолжить семейную традицию, но попался на моралке. Бёрнс не знала точно, но могла предположить, что поступление Уилсона на службу в Гарде стало не слишком радостным событием для его семьи. Разумеется, он крайне неохотно отправился исполнять ее поручение. Памятуя о его семейных связях, она велела Уилсону собрать всю инсайдерскую информацию о Эйваре. Бернс было плевать на его переживания. «У нее было два трупа и ноль подозреваемых. Какие тут могут быть любезности?» «Будущий неловкий рождественский ужин Уилсона — не её проблема». Кивком головы Бёрнс пригласила Уилсона проследовать левее фургона. «Ну?» — спросила она, когда он к ней присоединился. «Советник Бейлор был всеми любим. Я уже выслушала один хвалебный доклад Уилсон. Да, мэм. Тогда, если неофициально, он был тем ещё ушлым типом, но крайне осторожным». Никакие расследования или арбитражные суды, проводившиеся в свое время, его ни разу не коснулись, несмотря на то, что он обладал колоссальным влиянием в играх, связанных с выдачей разрешений на строительство. Действовал всегда по-умному, никто ни о чем не просил его напрямую, не давал денег и так далее. «Ясно, он имел какое-нибудь отношение к этому?» – спросила Бернс, кивнув в сторону жилищного комплекса жаворонок, возвышавшегося на дальней стороне широкого пустыря. Я спрашивал, ничего конкретного, но, как выразился один человек, если бы у Бейлора не было личного интереса в этом проекте, то это стало бы первым серьезным событием в Дублине за последние 30 лет. Даже так? Вы наверняка знаете, что пик карьерных устремлений большинства советников – это стать депутатами парламента. Так вот, шутка в том, что Бейлор этого изо всех сил избегал, чтобы ни в коем случае не потерять в доходах. «У него были враги, на которых нам следует обратить внимание? Которым он перешел дорогу или которые перешли ему? Их тысячи, но...» Уилсон глянул в сторону тела, и Бёрнс едва удержалась от того, чтобы шагнуть назад ради сохранности новых туфель. «Ничего такого, что могло бы объяснить это. Имеются какие-нибудь грязные секреты, о которых мне следовало бы знать?» «Ему это не свойственно, ответил Уилсон. «Судя по всему, он был самым скучным человеком на планете». Никаких тайных свиданий или внебрачных связей. Этот человек, видимо, и вправду был святым Джо. Он даже не пил. В узких кругах его называли «белоснежкой». «Так», — сказала Бёрнс. Очевидно, что он кого-то сильно разозлил. Кто бы это ни был, но ему явно нравится это занятие, и мне не верится, что он начал всего несколько дней назад. «Любители не достигают такого уровня мастерства. Мы должны будем...» Бёрнс замолчала, почувствовав, что в кармане завибрировал телефон. Она вытащила его и посмотрела на входящий номер. Звонили из технического бюро. «Погоди», — она поднесла телефон к уху. Доакс, что у тебя?» «Вообще-то, Сьюзан, это детектив-суперинтендант О'Брайан, но Доакс тут рядом». «О, здравствуй, Марк! Я насчёт записки, которую нашли с вашей жертвой. Мы сделали экспертизу». Там оказался частично сохранившийся отпечаток. «Хорошо». Бёрнс обратил внимание, как встревоженно звучал голос у Брайана. Да и то, что звонил именно он, само по себе, было необычно. «Мы трижды перепроверили результат, чтобы не осталось никаких сомнений. Такой отпечаток есть в нашем списке исключений». Бёрнс захотелось кого-нибудь ударить. Список исключений содержал отпечатки полицейских и технических экспертов, чтобы в том случае, если кто-нибудь из них наследит на месте преступления, их можно было исключить из расследования. Разумеется, если бы все всегда работали без нарушений, то в таком списке необходимости бы не возникло. «Но и кто, черт возьми, осквернил мое место преступления?» «Никто», — ответил Убрайан. «Дело не в этом». Отпечаток принадлежит недавно вышедшему на пенсию детективу по имени Банни МакГэри.